Глава одиннадцатая. Но когда он подошел близко, понял, что я не ошибся. Это Слим. Как он здесь оказался? Я собирался продолжать выяснять его судьбу, но потом мне было не до него. Пришлось заниматься своими проблемами, и о его дальнейшей судьбе так ничего и не успел выяснить. Как он здесь очутился? Так далеко от того места, где он пропал? Не иначе это судьба. Вот так неизвестно где и совершенно случайно Нас снова свело. Как он вновь оказался в рабстве? «Раскодируй винтовку!» Приказал ему хозяин магазина, и Слим с неохотой начал ее раскодировать. Слим выглядел каким-то замученным и совсем грустным. «Ничем я ему пока не могу помочь. Надо хотя бы поддержать морально вот только как? Мне никак нельзя раскрывать себя. Хороший у вас раб. Хороший, только ленивый. Постоянно приходится подгонять». «Ну так что, закончим сделку?» Ему не терпелось, и он явно расстроился, что я передумал продавать винтовку. «Да, чуть не забыл. У меня еще есть запасные обоймы к игольникам. Интересует?» «Показывай». Выложил еще четыре обоймы и прикинул по ценам. В общем, меня все устраивало. Но я решил немного поторговаться. Готов продать все, кроме винтовки, за 25000 Договорились. «Сделка?» «Сделка». Он вычел с меня 100 кредов за раскодировку винтовки и перечислил мне креды на чип. Пока Слим занимался разблокировкой винтовки, а хозяин лавки убирал оружие под прилавок, я делал вид, что рассматриваю витрины, а сам думал, как помочь Слиму и не засветиться. Здесь натыкана камеры стояла серьезная система безопасности. Любое мое действие отслеживало Сискину. Когда хозяин лавки убрал оружие, сразу подошел ко мне. Что-то ищешь? меня интересуют плазменные гранаты их было запрещено продавать в оружейных магазинах поэтому я надеялся что их не будет и этим можно будет объяснить мой интерес к прилавкам для хорошего человека всегда найдется сколько нужно вот это номер он похоже, из затонированного забрала скафандра принял меня за пирата цена 5000 ни одна граната столько не стоит максимум три хорошо сделка. «Сделка. Сколько нужно штук?» «Пока одну. Надо вначале проверить, может, они не рабочие». «Все рабочее, гарантирую. Только после проверки». «Хорошо». Он достал одну гранату, я ее оплатил и сразу убрал себе в карман. «Может, продашь винтовку? Готов за нее еще одну предложить». «Нет, самому пока нужна. Возможно, потом поменяю». «Хорошо. Знаешь, мне нужно иглы с нейротиком для нее». «Сколько? Упаковка? Пять кредов!» Я оплатил ему иглы, и мы еще несколько минут болтали ни о чем. Он осторожно пытался выяснить, кто я и откуда, а я уклонялся от его вопросов. Наконец, Флим сказал, что все готово, и положил передо мной винтовку. Раньше он гораздо быстрее управлялся, а здесь явно тянул время, саботируя работу. «Проверил, блокировка снята». «Отлично. Слушай, у меня рука болит. Не мог бы твой раб помочь мне донести сумку до платформы?» «Без проблем, поможет». Пока я убирал винтовку и иглу обратно в пустую сумку, Слим уже вышел в зал, взял вторую сумку и дожидался меня. Мы вместе вышли из магазина. Как только вышли, он поставил сумку на платформу, а я достал планшет. Написал на нем мелким шрифтом «Слим, держись!» Он хотел уйти обратно, но я встал на его пути. «Посмотри сюда!» И я показал ему планшет. При этом я прикрыл спиной камеру, чтобы не было видно, что на планшете. Он удивленно посмотрел на меня. «Все, иди обратно!» И выключил планшет. Он покорно ушел. Только здесь обратил внимание на окружающую меня обстановку. А она не радовала. Моего пилота-платформы прижали к стене трое. Один держал нож у его горла, и между ними шел разговор. «Ты что, раб, обнаглел?» «Почему отказываешься платить?» «Похоже, придется вмешаться. Может, получится по-тихому разрулить как-то». Совсем не хотелось начинать знакомство с драки. Все трое подростки, похоже, местные гопники. «Парень, отпусти моего пилота!» «Дядя, вали отсюда, пока цел! Это наши дела, они тебя не касаются». «Как раз касаются. Этот пилот работает сейчас на меня. А значит, все вопросы у вас ко мне». Хочешь заплатить за него? Конечно, что, не видишь сам, что ли? С тебя тысяча кредов. Так мало? Хорошо, две. Они отпустили его и двинулись ко мне, я им навстречу. Мне пришлось обходить платформу, как и им. Сверкнули еще два ножа у двух других подростков. Мы сошлись почти на середине платформы. — Все, дядя, хана тебе, если сейчас не заплатишь, — сказал главарь. — Ты что, решил меня напугать своим маленьким ножичком? «Вот каким должен быть ножичек!» И я резко выдернул меч из ножен, приставив его к горлу. Он даже дернуться не успел. «Хороший у тебя ножик!» Произнес он дрожащим голосом. «Сам знаю. Быстро бросили ножи, или я сейчас начну отделять их вместе с конечностями!» Нажал кнопку заточки лезвия. По мечу пробежала волна заточки. Послышались три удара металла о металл. «Теперь валить отсюда!» Когда они отошли недалеко, главарь бросил мне. — Мы еще встретимся, дядя. — Не советую. — В следующий раз я вас убью. После чего убрал меч обратно в ножны. Они ушли, а я подобрал их ножи и сложил в рюкзак. Только — Только-только старое продал, как уже новое трофеи. — Что стоишь у стены? — Чип давай. — Грабить будешь? — Кому ты нужен? Деньги тебе переведу за твою работу. — Вот. И он протянул мне чип. «Лови двести кредов!» «Ты вроде триста пятьдесят обещал. Получишь, я еще не закончил. Думаю, теперь где мне можно скафандры продать, да еще всякий хлам, что у меня накопился». «Есть одно место, но это далеко». «Я не спешу, полетели». «Хорошо». Мы забрались на платформу и вылетели туда. Он долго молчал, потом спросил. «Ты что, пират?» «Нет, почему ты так решил?» «Лицо скрываешь. оружие у тебя куча». «Лицо скрываю, чтобы у тебя проблем не было. А вообще я наемник. Кстати, почему он тебя рабом назвал?» «Я рабом был. Мне повезло, выкупилось. Что они от тебя хотели?» «Денег, чтобы я им платил. Почему ты не защищался?» «Нечем, у меня нет оружия». «Можно защищаться, не имея оружия. Если ты им не дашь отпор, будет только хуже. Купи базу рукопашного боя и потренируйся. Всегда в жизни пригодится». «Денег нет, а я и так в долгах. Покойнику деньги ни к чему. Подумай над этим». «Подумаю. Ты много убил?» «Много. Давно уже не считаю». «Как это было в первый раз?» «Первый раз у меня не было выбора. Или я, или они. Как видишь, я выжил». Снял рюкзак, достал один из ножей и протянул ему. «Возьми нож. В умелых руках это хорошее оружие. У меня денег нет. Это бесплатный бонус». «Спасибо». «Советую тебе чехол к нему купить для скрытого ношения». «Понял. Что-то я разговорился. Надо держать язык с зубами. Не знаю, чем-то он мне понравился. Забитый, конечно, но пытается сопротивляться этим, наверное. Мы около часа летели до другой лавки. Всю остальную часть пути он думал о чем-то своем. Когда мы приземлились, я его спросил, «Скажи, ты давно здесь?» И если тебе нужно быстро продать или купить корабль, к кому ты обрат... обратился?» Он задумался. «Сложный вопрос. Знаю троих, которые этим занимаются, но если быстро, то, наверно только к Жилу. Его так зовут?» «Не знаю. Может и так, а может и кличка. Здесь у многих клички». «Понял, что о нем знаешь?» «Ничего. Занимается в основном кораблями и запчастями к ним. Правда, про него слухи нехорошие ходят». «Какие?» что корабли и запчасти у него от пиратов. — Это не так? — Не знаю. Все возможно. — Что про двух других скажешь? — Про них ничего не знаю. Скорее всего, одна компания только подается под разными соусами. Наверняка немного легальных кораблей для перекрытия, а остальные — пиратские. Мы в этот раз с ним вместе зашли в лавку. Место походило на лавку старьевчика. Здесь имелся набор всего понемногу, и все достаточно устаревшее. «Проходите, давно ждем вас». Нас встретил хозяин лавки. Удивительно, но он оказался аширцем. Здесь было очень далеко до ашир, а аширцы встречаются. Что у вас показываете? «В основном скафандры, вот, смотрите». Начал выкладывать из сумки скафандры. Потом из рюкзака выложил всякую мелочевку. Все, что у меня было в виде зажигалок, фонариков, компасов и бинокль. Потом достал три запасные батареи от байка и одну побольше от байка этой дамочки. У меня в сумке остались только консервы и пара бутылок на стойке. В нее переложилось в второй сумке винтовку и упаковку с иглами. К ней и саму вторую сумку. У меня теперь в рюкзаке остались только планшеты, зарядка, стайнер и запасная аптечка. Хозяин лавки позвал девочку и парнишку лет десяти, чтобы они помогали проверять все то, что я выложил сейчас перед ними. Сам он проверял скафандры. Скафандры самые простые, тем более два из них не работали. Он попросил коды доступа от скафандров. Я ему скинул с планшета. Пока он все тщательно проверял, я занялся поиском в сети. Кто такой этот жил Если он торгует кораблями, то выяснить это несложно. У меня есть доступ в торговую секцию станции, а там должны быть координаты всех продавцов. Это действительно оказалось так. У него выставлено на продажу семь кораблей. Везде указано, что владелец жил и его координаты. Здесь же находились два других продавца. У одного выставлено четыре корабля на продажу, у другого пять. У всех остальных по одному. Где ты обитаешь, жил. Его офис находился в центре станции, недалеко от руководства станции. В списке его кораблей не было ничего, что бы мне подходило. Одни транспортники и цену он просил за них немалую. Ну что, я все проверил. Два скафандра нерабочие, и у четырех тоже небольшие дефекты есть. Он начал называть цены за них, в основном полторы тысячи кредов. Самое дорогое он оценил 2000 тысячи. Все остальное тоже недорого, кроме батареи от байка. За них он дал, на мой взгляд, хорошую цену. В итоге он насчитал четырнадцать тысяч триста шестьдесят кредов за все. Мне было все равно, сколько это стоит. Я хотел просто от этого избавиться и совершенно не ожидал такой суммы и сразу согласился. После чего он сразу скис, видимо, ожидая торга с моей стороны. Получив сумму тебе на чип, сразу перекинул сотню пилоту, и мы вместе вышли из лавки. Куда сейчас? Пока все. Подкинь меня до бара где-нибудь в центре станции, и может быть свободен. Хорошо. В этот раз мы полетели другими коридорами, не такими пустыми, как предыдущие. «Вообще, станция работала круглосуточно. Но, судя по всему, здесь сейчас или утро, или какая-то пересменка. Просто многие из тех, кто встречался в коридорах, носили рабочие комбинезоны». «Скажи, сейчас что, утро на станции?» «Да, скоро начнется рабочий день». Я так и подумал. Когда летели, я понял, что имел в виду дедуля. «Станция огромная. Здесь можно легко потеряться, и тебя сто лет искать будут. Скажи, ты их всех убил?» «Кого?» Бывших владельцев скафандра. — Скажи, я троих твоих приятелей убил? — Нет. — А трофеи с них получил? — Да. — Ты видел дырки на скафандрах? — Нет. — Теперь ответь сам на свой вопрос. Похоже, он слегка зациклился на этой теме. Хотя за оставшееся время полета он эту тему больше не поднимал. Он меня высадил у входа в бар. — Будет что нужно, вызывай, я всегда на связи. «Пойдем, подумаем, что делать, и выпьем за стаканчиком». Когда зашел в бар, бармен покосился на мою сумку и меня, но ничего не сказал. У барной стойки я заказал в этот раз два коктейля, учитывая мой печальный опыт предыдущей станции, где мне не дали нормально его выпить. После чего отправился с ними за столик в самый дальний угол бара. Зря я это сделал. Не успел сесть за столик, как за ним уже сидела местная ночная бабочка». «Приветик, скучаешь?» «Нет, я занят и в твоих услугах не нуждаюсь». «Зачем тогда два коктейля заказал?» «Пить хочу, исчезни». «Да ладно, что мы такие злые?» «Я тебя по-хорошему прошу, оставь меня, пока я не разозлился». «Мне нравятся злые мужчины, они темпераментные». «Слышишь, подруга, исчезни или пристрелю». «Ну ладно, если не хочешь, так бы и сказал». «Я тебе так и говорю». Только достал планшет, как появилась другая. Хочешь, я тебе составлю компанию? Нет, я хочу побыть один. Я тебе доставлю сказочное удовольствие. Хорошо, пошли. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. О чем? О моем заболевании. Я здесь одну странную инфекцию подхватил. Она не опасна, но лечится очень долго и дорого. Почему сразу не сказал, что болен? Я тебе сейчас говорю, чтобы потом вопросов не было. Только после этого меня оставили в покое, и я смог заняться делами, потягивая коктейль. В первую очередь проверил внутренняя и наружная камера корабля. Без гостей, все тихо. Значит, пока меня не ищут. Дальше я стал изучать маршрут до Ламира. Она находилась на расстоянии всего пяти дней в гиперпространстве, и всего в двух системах от нее проходила транзитная трасса. По ней активно летали. Вот только на Ламиру никто не хотел залетать мой прыжок отсюда туда не получался, как я вначале подумал. Нужно было прыгнуть вначале по трассе, а потом сделать небольшой прыжок уже в саму систему. Никто не хотел тратить на это время и туда лететь. Как мне туда незаметно вернуться? Захватить транспортник и заставить прыгнуть туда, а потом уничтожить? Нет никакого смысла. Его будут искать, и след приведет ко мне. Сразу станет ясно, что я туда вернулся. Как это все незаметно провернуть? Был бы хоть один попутный транспорт туда, но его не было. А я должен туда попасть как можно скорее и незаметнее. Может, стоит поговорить с этим жилом? Чем я рискую? наверно только тем, что на меня начнется охота чуть раньше. Чуть раньше чуть позже. Большой разницы нет. Необходима подробная схема станции. Пока есть время, нужно изучить. Скачал ее себе на планшет и начал изучать. Оказалось, здесь хватает мест, где скрыться, есть целые зоны, уже построенные, но еще не заселенные. Кроме того, хватало кают, которые уже давно в продаже. Можно хакнуть и поселиться. Теперь посмотрим, что о нем есть в сети. В общей сети никаких упоминаний. А вот на закрытом форуме техников встретил несколько упоминаний о нем. В основном о том, что брали у него запчасти что он очень жаден и не хотел им совсем не кредо уступать. Может попробовать сыграть на этом? Что он сделает, когда узнает, кто я и про корабль? Гадалки не ходи. Будет пробовать захватить и меня, и корабль. Корабль приоритете. Он с грузом и стоит гораздо дороже меня. Значит, мною можно пожертвовать. Главное — корабль. Он захочет узнать, где он, и заполучить его. В первую очередь проверит парковку и найдет его. «Но у меня есть козырь, корабль заминирован. Попробуем сыграть на этом и сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться». «Ну что, идем в гости к жилу?» Посмотрел на схеме станции, идти до его офиса совсем недалеко. «Прогуляемся, пообщаемся». Пришлось только добираться до лифтов и подняться на семь уровней вверх. «Никакой вывески на дверях, только номер офиса». Прямо напротив входа в офис сидела секретарша. Но не это было самым интересным, а то, что сбоку рядом с дверью, ведущей в кабинет начальника, стояла натуральная черная трехметровая горилла и подпирала головой потолок. Из всей одежды на ней только набедренная повязка, которая мало чего скрывала и служила больше для вида. От ее созерцания меня отвлекла секретарша. «Могу я вам чем-то помочь?»